Теоремы двадцать четвертую и двадцать восьмую. И потому все они, как адекватные, так и неадекватные, вытекают с той же необходимостью, что и требовалось доказать. Теорема тридцать седьмая. То, что...